Глава третья. Борьба за кубок. Второй раунд. С Ромой мы не разговаривали с воскресенья. А в четверг он мне позвонил. И как ни в чем не бывало, позвал к себе в гости. Смотреть кино и пить коньяк. Я великодушно согласилась, понимая, что это максимально возможное извинение, которое я от него получу. Единственное предупредила, что «Артхаус» смотреть не буду, а пить собираюсь только вино, потому что мне в пятницу в первую смену. Рому устроило все. Фильм, хоть и не «Артхаус», оказался совершенно отвратительным. Мы его даже досматривать не стали, а благополучно занялись обсуждением всякой ерунды, забравшись на диван с вином. Оказалось, что из двух бокалов можно поплыть если ты устала и мало ела. Я быстро потеряла нить разговора и начала сонно приваливаться к Ромкиному плечу, тайком вдыхая запах его цитрусовой туалетной воды. Он не отстранился и даже приобнял одной рукой, отчего сразу захотелось замурлыкать. Но это ничего не значило. Если бы я сейчас попыталась его, к примеру, по-настоящему поцеловать, меня бы тут же отправили домой. А я не хотела. Он такой приятный, сильный, теплый, и к нему так хорошо было прижиматься. Я совсем обнаглела, сползла пониже и почти лежала у Ромки на груди, слушая, как стучит его сердце. Господи, он мне так сильно нравился, что это было почти невыносимо. «Ты спишь уже», — тихо сказал Рома, и в его голосе мне послышалась нежность. «Давай домой тебя провожу». А давай ты оставишь меня тут. Чуть не вырвалось у меня, но я засунула это желание глубоко подальше. Опыта в подавлении влюбленных порывов у меня накопилось более чем достаточно. Хоть мастер-классы проводи. Что ж, домой так домой. Завтра действительно рано вставать. В субботу утром я проснулась в том возбужденно приподнятом настроении, которое бывает только в день игры. Омрачала его одна вещь: Кем усилить наш штаб, я так и не придумала. В простых играх вполне можно обойтись и без штабных игроков, решать задания прямо в машине и самим вбивать найденные коды. Но в кубковой серии без хорошего штаба ловить нечего. Во-первых, дома с хорошим компьютером и быстрым интернетом гораздо проще решать замороченные загадки, которые придумали для нас организаторы. Во-вторых,. Полю нужны координаторы, те, с которыми ты висишь на связи, когда приезжаешь на точку, и которым рассказываешь обо всем, что нашел. А еще бывают специальные штабные бонусы, типа той загадки с поленом, за решение которых могут начислить дополнительное время. К тому же чаще всего штабной и полевой игроки это два разных типа личности. Поле должно быть быстрым, внимательным, неутомимым и, желательно, безбашенным чтобы не бояться всякой ерунды типа заброшенных бункеров и недостроенных высоток. Штаб же обязан быть, во-первых, умным, а во-вторых, тоже умным. Причем это очень определенный тип ума, способный решать хитро закрученные задания. Наш штаб сейчас состоял из троих игроков. Крейзи Мэри – очень клевый дядька, настоящего его имени мы не знали. Жил он не в нашем городе но штабил «Будь здоров». Жаль, что он был один такой, потому что и Артёмыч, и Маргошка сидели скорее для количества, чем для качества. Могли решать простенькие задания, хорошо координировали нас, однако сложные загадки были им, конечно, не по зубам. Но всех действительно классных игроков давно разобрали по другим командам. А где взять новых гениев за несколько часов до игры? Я понятия не имела. «Продуем», — горько думала я. «Точно продуем». Именно в этот момент у меня зазвонил телефон, и на экране высветилось имя Маргошки. Каждый капитан в курсе, что значат такие звонки от игроков в день игры, и боится их как огня. «Ой, юбилей у бабушки!» «Свидание с классным парнем!» «Заболел любимый песик!» Да мало ли причин, по которым человек вдруг не может играть. Но, черт возьми, не во время же кубка. Единственная уважительная причина отсутствия на кубковой игре — личная смерть. «Рита?» Сразу начальственным тоном начала я. «Если ты думаешь, что... Вик, возьмешь еще одного человека в штаб?» Перебила меня она. «Допустим...» — насторожилась я. Это звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. А опыт у твоего человека есть? Более чем. Голос у Маргошки звучал почему-то виновато. Ты только не ругайся. Он сам предложил. Я не просила. Рита твою мать. Не выдержала я. Говори уже, кто это он. Толя. То есть, Зеро. Зеро. Бля... Я сползла по стенке с телефоном в руках. Зеро был одним из крутейших игроков домена. Он брал даже самые вывернутые задания с напрочь отбитой логикой. Не зря им так гордилась его команда. Его команда дабл ять. Ох, блин. Дарк меня за него четвертует, потом сожжет, а пепел съест. И это по самым оптимистичным прогнозам. Нежно протянула я. «А какого, простите, хрена штабная звезда Даблов вдруг решила переметнуться к нам? Вернее, к тебе, если я верно понимаю ситуацию. Ну, может, я с ним сплю?» Неуверенно предположила она. «Может?» «Ну, сплю». «Давно?» «Две недели». Смущенно, но при этом очень гордо ответила Маргошка. «С того финиша помнишь?» «Помню», – уверенно соврала я. «Потому что в действительности не помнила, но это неважно. Игрокам никто не запрещает играть там, где им хочется. Миграция по причине влюблённости и начавшихся отношений вообще довольно частая и уважительная причина. Ведь гораздо романтичнее играть вместе, чем за разные команды, не говоря уже о том, что соперничество – могло стать причиной ссор. Поэтому я Тазеро прекрасно понимала. Но только Тарк ведь не поверит, что я никак не связана с этой историей. Тем более, что одного игрока я действительно увела у него из-под носа. Нашего любимого Локи, бога полей, короля опасных локаций и повелителя альпинистского снаряжения. И да, мне за это не стыдно. Если надо, я бы увела его еще раз. Потому что без него мы бы так не играли. Факт. А почему ты сама не перейдешь к даблам? Я всеми силами оттягивала неизбежный момент принятия решения. Я не буду против честное слово. Вас не хочу бросать, призналась Маргошка. Кроме того, у них в команду не берут девчонок. Для Дарка это дело принципа. А то ли со мной хочет играть? Тут она глупо захихикала. Он теперь вообще все хочет только со мной делать, представляешь?» «Да уж, представляю». «Значит, они не просто стали встречаться, а еще и втюрились друг в друга по уши. Влюбленная парочка в штабе – это прям то, чего нам не хватало для победы. Но ведь не просто парочка, а легендарный Зеро. Ах, черт! ну не могла я отказаться от такой феерической удачи» когда она сама плыла мне в руки. «Ох, Рита, Рита!» Тяжело вздохнула я. «Ну, как будто у меня есть выбор. Пусть твой Толя подает заявку в енотов, я приму. И, похоже, тебе надо будет орден давать за заслуги перед нашей командой». Маргошка снова захихикала, а я с трудом выдавила несколько смешков. При мысли о скорой встрече с разъяренным Дарком У меня предательски холодило в позвоночнике. На предыгровом брифинге я решила не выходить из машины. Пусть Рома сам сходит к организаторам, сдаст им деньги, вейвер и получит информацию про игру. А я тут посижу. Мне и так хорошо. Да, вот такая я малодушная и трусливая особа. Я уже выслушала комплименты от своих по поводу нашего нового штабного игрока и начала подозревать, что они не особо верят в мою непричастность к случившемуся. Боюсь, парни порой переоценивают женскую хитрость. Такое бы я точно не смогла спланировать. То, что Маргошка понравилась Зероне, удивительно. Она очень хорошенькая и не глупая. Дурочки в анкаунтер не играют. А вот то, что худой, сутулый и объективно страшненький Толя покорил Риту, это действительно чудо. Впрочем. Мне ли не знать, как может быть притягателен и сексуален мужской ум? Будь Рома идиотом, я бы в жизни в него не влюбилась. Даже не смотрела бы в его сторону. «Куся, чего не выходишь?» Гоготнул Саша, наш водитель. «Сышь? Су!» Мрачно призналась я. Ему хорошо шутить. Он-то вообще никоим боком с нашими интригами не соприкасался. Саша был из редкого числа водителей, которых игра не интересовала совершенно. Зато рулил он без всякого преувеличения, как бог. Летел на своем субарике, умело срезая дорогу через дворы или еще через какие-то тайные, известные только ему тропы. Остальные команды шутили, что у нас не машина, а телепорт. Иначе как объяснить, что мы так быстро оказываемся на точке? «Кусь, не бойся, Но что он нам сделает?» «Правил мы не нарушали. Максимум поорет и все». Улыбнулся Локи. И я была дико благодарна ему за это греющее душу умы. «Действительно, ну что я так разволновалась? Это же просто игра. Мы ведь даже не на деньги играем». И тут, возле нашей машины, выросла громадная фигура, заслонившая собой свет. Мое сердце, жалобно пискнув, ушло в пятки, и на отрез отказалось возвращаться. Дарк, а кто еще это мог быть? Затарабанил кулаком в окно. Я видела, как его пытался задержать стоявший рядом Ромко, но капитан соперников его будто и не заметил. Судорожно сглотнув, я нажала на кнопку, и стекло поехало вниз. Какие-то проблемы? Максимально вежливо осведомилась я ударка, стараясь не смотреть в эти ледяные глаза, обещавшие мне скорую смерть. «Вот именно! Проблемы!» — рявкнул тот. «Как точно, блядь, подмечено!» «И какого характера эти проблемы?» «Личного?» Я невинно похлопала глазками. «Тогда тебе не ко мне нужно, а к психологу!» Локи с Сашей фыркнули, сдерживая смех хватит поясничать зарычал дарк ты и твоя команда позорите инкаунтер у самой ума не хватает выиграть так решила моих игроков переманивать маленькая дрянь парни возмущенно загудели но мне надоело прятаться за их спинами поэтому я стремительно выскочила из машины чуть не стукнув дверью этого хама так послушай меня ты придурок зашипела я глядя ему в глаза. Пусть для этого мне и пришлось запрокинуть голову. «Твой игрок сам захотел в нашу команду, так что никаких правил я не нарушала». «Точно. И Локи полгода назад тоже сам захотел играть с вами. Немноговато ли совпадений, девочка?» Зло Дарк и придвинулся ко мне, наверное, пытаясь напугать. «Что ж, у него получилось». Мне действительно было страшно находиться рядом с этой грудой мышц с лицом серийного убийцы. И от его презрительного девочка у меня мороз пробежал по коже. Вот только сдаваться я не собиралась. Не знаю, что ты там себе напридумывал, но Локи я тогда просто попросила нам помочь. И он согласился, имел право. У Зеро появилась девушка в нашей команде, что опять же нельзя назвать незаконным. А вот за то, что ты меня постоянно оскорбляешь, в вашей команде может прилететь штраф от организаторов». «Но если ты попросишь организаторов, то возможно». Ядовито выделил он голосом это слово, явно имея в виду что-то неприличное. «Или девок своих под них подложишь, как под зиро эту вашу бабу подложила». «Дарк, ты не охренел?» Возмущенно выдохнул Рома. И я уже ждала, что сейчас в челюсть капитану соперников прилетит кулак моего друга. Но нет. Как Ромко тогда сказал, я сама могу себя защитить. А что еще остается делать, когда нет никаких других вариантов? А в чем проблема, Дарк, не пойму. Выплюнула я. Обидно, что под тебя никто не ложится. Так попробуй не быть таким гандоном и не относиться к девушкам, как к дерьму. «Может, и тебе что обломится?» Я уже почти кричала, и на нас стали оборачиваться игроки других команд. «Рома, успокой свою истеричку, иначе я за себя не ручаюсь!» Процедил Дарк. Я ахнула и изо всей силы врезала ему кулаком по плечу. «Истеричка, говоришь? Ну вот и получай!» Рука заныла. «Больно, блин!» как будто по камню ударило. «Легче стало?» спросил он, и мне вдруг почудились в его голосе веселые нотки. Я удивленно подняла голову и встретилась с холодными глазами, которые с плохо скрываемым любопытством глядели из-под прямых черных ресниц. Дарк рассматривал меня как экспонат на выставке. «Еще раз ударю, тогда будет легче», храбро заявила я. «Если еще раз меня ударишь, получишь», — серьезно пообещал он. «Ты что, будешь бить девушку?» Не поверила я. «Кто говорит пробить?» Уголок жесткого рта приподнялся в полуулыбке. «Просто отшлепаю». На последнем слове он чуть понизил голос, и у меня перед глазами вдруг вспыхнула картинка как большая и тяжелая ладонь Дарка опускается с размаху на мою попу. Я с ужасом ощутила, как заливаюсь краской. Вот сволочь какая! Все же смутил меня. Оставь при себе свои влажные фантазии. Выпалила я. И вообще прекрати меня третировать. Поверь, я еще даже не начинал. Дарк смерил меня тяжелым взглядом и пошел к своей машине. Вик. «Но вот зачем ты поддаешься на его провокации?» Раздраженно спросил Рома. «Он же специально тебя злит. Разве не видишь?» «Ты тоже меня злишь». Огрызнулась я. Осталось понять, специально или нет. «Так, Вика, хватит. Успокойся немного». «Сам успокойся». Я села в машину и объявила мрачно. «Надо сегодня победить». «Надо победим». Философски пожал плечами Локи. И я чуть не расцеловала своего лучшего полевика за его неподражаемый оптимизм. Цифры на сайте игры менялись, отсчитывая мгновение. 5 секунд до старта. 4 3 2 Поехали. Все команды сейчас видели страницу первого уровня со штабным заданием. Его нужно решить, чтобы определить, куда ехать. Сегодняшняя тема игры мультики, и на экране было несколько рисованных персонажей: Гаечка, Дональд Дак, Белоснежка, роботы какие-то, и висел диалог, в котором эти мультяшки спорили, кто из них тяжелее. Все, больше никакой информации. Чё? Рома еще раз перечитал задание, ничего не понял. Есть идеи? «У меня нет». Вздохнула я. Вся надежда на штаб. Ну или на подсказку. Через 15 минут, если команда не догадалась, обычно приходила подсказка с намеком на логику решения. Еще через полчаса, если прогресса по-прежнему не наблюдалось, команде присылали название места, куда ехать, прямым текстом. Но нам нельзя было терять столько времени, если мы хотим обойти даблов». Звонок сотового прозвучал, как самая приятная музыка на свете. «Да, Зеро?» — схватила я трубку. «Мы взяли», — сухо сообщил он. Фоном слышно было дыхание и приглушенный смех Маргошки, которая, видимо, обвела Селианы вокруг своего героя. Координаты скинул в чат. «Это пятиэтажка». «Саша, погнали на пятиэтажку!» — заорала я тапку в пол. Меня тут же вжало в спинку сиденья, потому что дважды нашему водителю повторять было не нужно. Пятиэтажку знали все игроки. Недостроенный дом на окраине использовался почти в каждой игре. Но как можно было так быстро разгадать это задание? Даже пара минут не прошло. «Зеро, чертов ты гений!» — весело сказала я. «Объяснишь простым смертным логику». А то сдохнем от любопытства, пока на точку долетим. Что там объяснять?» Удивился тот. «В задании есть отсылка к весу. Значит, скачиваем картинки и проверяем, сколько весит каждая из них. Смотрим на самый большой по размеру файл. Его вес в килобайтах и есть точные координаты той точки, что нам нужна. Старое задание. Баян, можно сказать. Так часто делают. Все равно очень круто, Толя!» Искренне похвалила я. Мы бы сами так быстро не догадались. Он довольно хмыкнул и отключился. Я пересказала ребятам логику решения, и они восхищенно выматерились. Да, со штабом нам повезло. Главное теперь, чтобы поле не подкачало. Я бросила взгляд на сайт. Когда мы вбили в строку ответа верные координаты, нам открылось задание для полевого уровня. На месте пять частей черным маркером. Формат ответа слова. Значит, мы должны найти в пятиэтажке пять написанных кодов, понять, каким образом они связаны, и вбить на сайт одно слово, которое и будет ответом. Справимся. Не в первый раз. Мы коротко переглянулись, воткнули наушники, поудобнее перехватили фонарики, и как только Саша притормозил у пятиэтажки, Выскочили и помчались к зданию. Когда код составной, удобнее всем быть на связи, поэтому у каждого из нас в наушнике штабной игрок. В этот раз я вишу на линии с Зеро. Ромка с Артемычем, Локи с Крейзи Мэри. Как договаривались заранее, я осталась на первом этаже. Ромка побежал на четвертый, а Локи на пятый. Третий проверит тот, кто быстрее закончится своим. Кроме нас, пятиэтажки никого не было. А это значит, что даблы сюда еще не добрались. Я одна проходила по коридорам, обшаривая фонарем каждый метр стены. Заходила в пустые квадраты комнат, которым уже не суждено стать чьими-то квартирами. Заглядывала в углы, проверяла подоконники и дверные проемы. А кто это у нас тут прячется? Зеро нашла. Проговорила я в наушник, едва сдерживая ликование. «Морковный!» «Умница!» Сдержанно похвалил меня он. «Ищем дальше, остальные пока ничего не нашли». Я чуть-чуть постояла, широко и глупо улыбаясь. «Господи, как же я обожаю эту игру!» Быть на предельном напряжении ума и эмоций, шляться по заброшенным зданиям с фонариком, искать коды и находить их. Это какой-то невероятный адреналин. Продолжая поиски, я слышала, как в наушнике бубнил наш штабной гений, перебирая варианты. Что может быть морковным? Сок, смузи, суп, салат. Судя по стуку клавиатуры, все эти варианты Зеро сразу проверял, вбивая на сайт. Но вряд ли все выйдет так просто. Нам бы еще хоть парочку частей. Тогда может и получится догадаться. «Еще кот», — вдруг сообщил Зеро. Локи нашел слово «земляничный». Думаем, что может быть и морковным, и земляничным. Пирог, урожай, жук. А я вспомнила тему игры. И меня внезапно осенила дикая, при этом невероятно логичная версия. «Дождик», — выговорила я хрипло. «Замечательный советский мультик, где был земляничный». Морковный, конфетный и еще какой-то дождь. Неужели я одна про него вспомнила? Дождик. Недоуменно принял мою версию Зеро, но послушно проверил догадку. И тут же заорал, как ненормальный. «Ап, еноты, в машину!» «Еноты!» – завопила и я. Хотя парням уже, наверное, и так штаб сказал. «Снимаемся!» И с громадным удовлетворением Услышала визг тормозов подъезжающей машины. Сделать даблов на первом же уровне было так приятно, что меня просто разрывало от эмоций. «Вика, ну ты прям красавица!» По двум частям кот взяла. Восхитился Зеро. И добавил тихо. «Честно говоря, я раньше думал, ты больше для виду, капитан. Теперь не думаешь?» Усмехнулась я. «Нет». Я услышала в его голосе улыбку и поняла, что с и мы сработаемся. «Вот и отлично! Давайте дуплите следующее задание, не отвлекайтесь!» И, гордо задрав нос, продефилировала мимо хмурых даблов, которые только вбегали на локацию. Отличное начало, не правда ли? Но расслабляться было нельзя. Это всего лишь первый уровень. До рассвета еще далеко.